Переднее колесо являлось рулевым. Рычаг управления торчал наверху возле водительского кресла, за которым над двумя задними колесами располагалось широкое пассажирское сиденье. Все это выглядело довольно обыденно, не считая, конечно, дорогостоящего декора. Изумляло другое, а именно сверкающая металлическая труба, что выступала из задка каждого экипажа. Из нее то и дело вылетал клуб дыма, Пока я таращился, Настеж отворилась расписная дверца. Я забрался в салон и опустился на мягкое сиденье. Флойда и Стинга почтительно усадили в другой экипаж. Дверца с металлическим щелчком затворилась, или тур скомандовал водителем. Поехали! Врубай подачу топлива, фрап увянь, жми на стартеры! Я заметил под сиденьем моего водителя металлический бак. Водитель опустил руку, открыл вентиль, и в трубе забулькала жидкость. Затем он нажал на педаль. «Стартер», — сообразил я. И ошибся. Педаль всего лишь давала сигнал стартеру. Она натянула трос, который уходил в заднюю часть колесницы. Трос приподнял молоточек, тот резко опустился и ударил по плечу стартера, то бишь субъекта, сидевшего на платформе за колесами. Он был не только одет во все черное. Лицо его и руки тоже были черны, а от шевелюра осталась жалкая щетина. Я очень скоро сообразил, почему. Из металлической трубы уже капалось жидкое топливо. Стартер протянул горящую спичку и тотчас отпрянул в сторону. Из струи черного дыма вырвался язык пламени, опалив солдат, которым не хватило ловкости увернуться. — а стартер уже скрежетал рычагом, очевидно прокачивая воздух через примитивную дюзу. За несколько секунд рев окреп, струя пламени удлинилась, и вот моя огненная колесница задрожала и медленно покатилась вперед. Очень зрелищно. Хотя топливо, должно быть, не напасешься. Я ободряюще помахал друзьям, те вяло испуганно махнули в ответ — Расслабься, Джим, откинься на спинку сиденья и наслаждайся поездкой. Если бы все было так просто. Признаться в пути я мало внимания уделял пейзажу, бы с головой ушел в раздумье о выживании. Так и не расслабился, пока наш маленький кортеж не остановился и огнемет за моей спиной не вырубился. Под жуткую разноголосицу фанфар распахнулась дверца повозки. Я прижал рюкзак к груди и ступил на серую подножку, прочную, но почему-то упругую. Она оказалась вовсе не подножкой, а человеком в сером, стоявшим на четвереньках. Выполнив свою задачу, он поднялся и вместе с другой подножкой, из плоти и крови, побежал прочь. Карлики ростом мне по пояс и примерно такой же ширины в плечах. Мои товарищи, как и я, проводили их взглядом. Затем они посмотрели на меня, но не сказали ни слова. "Приветствую вас", раздался зычный голос. «Добро пожаловать в гостеприимный рай!» «Большое спасибо!» — сказал я долговязому человеку с бочкообразной грудью, щеголяющему злототканой мантии. «Железный Джон, если не ошибаюсь!» «Весьма польщен, дорогой музыкальный гость, но вы ошибаетесь. Будьте любезны, следуйте за мной!» Снова пропели фанфары, затем трубачи расступились, к нам поспешили люди в сером, схватили рюкзаки — Я не стал сопротивляться, кое-как убедив себя, что все будет в порядке. Теплая встреча у арки совершенно не походила на розыгрыш или ловушку, так что и здесь вряд ли кроется подвох. Золотистый посланник Железного Джона поклонился нам и возглавил шествие. Мы поднялись на кирпичное крыльцо кирпичного здания. Бедность ассортимента стройматериалов райские зодчие с лихвой возмещали полетом фантазии. Канонические высокие колонны с узорными капителями подпирали архитравы сложного антаблимента. Справа и слева от парадного крыльца на широкие балконы выходили стрельчатые окна, и все выполнено в красном кирпиче. «Пока вроде все клево», — заметил Флойд. «Да, тут здорово», — согласился я, не забывая поглядывать назад. «Там ли еще носильщики с нашими рюкзаками?» и в кармане у меня просто на всякий случай лежали гранаты пугачи. «Береженного Бог бережет», как говаривали мы в бойспраутские годы. Примечание. «Бойспраут» — игра слов. «Бойспраутс» — созвучно известным бойскаутом или мальчиком-разведчиком, но, может быть, переведено как «мальчике отростки брюссельской капусты». Конец примечания. «Мы зашагали по кирпичному полу кирпичного коридора», И через проем в кирпичной стене попали в просторный, солидный зал, живописно освещенный солнечными лучами, которые падали из высокого до потолка витражного окна. Витраж пестрел колоритными изображениями армии на марше, в атаке, в рукопашной, в момент гибели и так далее. Тот же мотив господствовал и на стенах, увешанных лохмотьями боевых знамен, щитами и мечами. Люди в мантиях, стоявшие в зале, повернулись и встретили наше появление кивками».